В коридоре клиники доктор Семачёв столкнулся с Лёвой. Игорь Анатольевич, а вас там девушка дожидается. Красивая, ужас просто. Что ей нужно? Не знаешь, Лёвушка? Я так понял, что вы ей нужны, усмехнулся тот. А зачем? спросил доктор Семачёв и почувствовал себя полным идиотом. Только ещё не хватало этих разборок на работе. Он поднялся на шестой этаж, вышел из лифта никого. Может, ушла, с надеждой подумал он и направился в ординаторскую. "Эгерна, Тольч", улыбнулся монотель Михал. "Вас тут девушка дожидается". "Какая девушка? Не придумал ничего мне". "Красивей и где?" обречённо спросил доктор. "Там, в Касум, повёл её пить кофе". В компьютерскую нельзя? Хотя что за бред? Протерделся он на себя и толкнул дверь в компьютерскую. Конечно, там сидела Ив со стаканчиком кофе в руке и что-то втолковала косому, глядевшему на неё с немым восхищением. Так. Что здесь происходит? Напустил на себя строгость доктор Семачёв. Игорь Анатольч, вскачил косому Вас тут дожидается. Игорь Анатольевич, мне необходимо с вами поговорить. Я вообще-то на работе. Ладно, пойдем поговорим. Он вывел ее на лестницу. Игорь, зачем ты сюда явилась? Затем? Тут ты не будешь на меня орать. А я на тебя и не орал. Да лучше бы орал. Как ты не понимаешь, я же люблю тебя. Брось. Это просто очередной каприз. Без церемонной дурно воспитанной девчонки. Может, нас порскакой-нибудь подружкой? Я не знаю. Что ты такое говоришь? Я с первого взгляда тебя полюбила, а ты? Ты между прочим первым мне свидание назначил. Если бы ты знал, как я была счастлива. О, господи. Я всё понял. Иди уже, мне надо работать. Скажи, ты простил меня? Если ты ещё минуту уйдёшь, всё, меня уже нет. Она подскочила к нему поцеловала в щёку и ринулась вниз по лестнице. Вот не было печаль, а наветь не отвяжется. Он перевёл дух и пошёл в ординаторскую. Игорь Анатольч, какая девушка встретила его косу. Понравилась? Возьми себе. Я бы взял. Только я ей не нужен, ей вы нужны. А вы, оказывается, запеваете колы и жареную картошку. «Ой, как вредно! Что она еще тебе наболтала? Про кота вашего? И какой вы упрямый рассказывала?» Язык без костей. «Ладно, давай как делаю». Сегодня был неоперационный день. Игорь Анатольевич по старой привычке обходил больных, разговаривал с ними, кого-то успокаивал, кого-то пытался, наоборот, взбодрить. Больные его обожали, особенно пожилые женщины. Вечером, подъехав к дому, он заметил во дворе машину Ивы. Так, значит, опять сидит на лестнице. Ну что ж, хочет, пусть сидит. Он прошел два квартала до кафе, где не раз уже обедал и ужинал. Он устал, был голоден и зол. Утолив первый голод, вспомнил о рыжике. Он тоже есть хочет, бедолага. Впрочем, сухой корм у него всегда стоял. Сегодня ещё одна пожилая пациентка, которую вчера оперировали, бурно среагировала на наркоз. Вскочила и тут же упала, разбив при этом голову. Её срочно отвезли на КТ. К счастью, повреждения были только внешние. Только с пожилыми людьми такое случается не так уж редко. Потом, осознав, что произошло, она каялась, просила прощения. Пришлось ещё её успокаивать. Но эта интеллигентная дама хоть извинялась, а случается по-разному. Один военный в такой реакции собственного организма обвинял Аркадия Валерьевича, главного хирурга, кричал, что это заговор врагов отечества, кричал, что не зря его предупреждали, что нельзя в частной клинике оперироваться, что все там вредители. Подпускал к себе только Ивана Хотя иссистеривал Аркадию Валерьевичу тогда косу. Слово нахлебались они тогда. Доктор Семачёв поговорил с этим пациентом, объяснил ему что почём. Пациент притих и выписываясь принёс врачам благодарность, правда, не извинился за своё хамство. Ну да господь с ним. Аркадий Валерьевич всё допытывался. Игорь, что ты ему сказал? Ничего особенного. Просто объяснил ему все на понятном такому типу языке. Матом, что ли? Матом? Спокойно признался доктор Симачев. По крайней мере, он меня выслушал. Да, Игорь, вот что значит «великий врач». По-твоему, вовремя мать угнуться может только «великий врач»? Расхохотался доктор Симачев. Почему он сейчас вспомнил эту историю? Бог весть, хотя нет, все понятно. Там он не спасовал, а перед девчонкой пасует. Вот даже домой не пошел, прячется в надежде, что она уйдет. А ведь не уйдет. Нет, надо этому положить конец. Он расплатился и решительно направился к дому. Ее машина стояла все там же. Черт бы ее побрал. Разумеется, Ива сидела на ступеньках. При виде его она вскочила. «Игорь! Кто тебе от меня нужно? Только ты сам знаешь. Я терпеть не могу назойливых женщин. Уж не в защи. Ты сам первый пригласил на свидание и уже 100 раз об этом пожалел. Ты не впустишь меня в квартиру? Тут будем объясняться. А я уже всё сказал. Всего наилучшего. И повернул ключ в замке. Она явно выжидала, и когда он открыл дверь, тут же юркнула в квартиру. Игорь Анатольевич весьма невежливо схватил ее за шкирку и выставил на лестницу, захлопнув за ней дверь. «Ну и черт с тобой, скотина! Рыжий пес насрал в овес!» Вне себя крикнула она и, пнув дверь, помчалась вниз по лестнице. А он расхохотался. «Надо же! Как его только не дразнили за рыжие волосы!» Но такого он еще не слышал. Рыжий пёс насрал в овёс. Блеск. В коридор вышел за спины рыжик. Привет, мой хороший. Ты вот не можешь насрать в овёс, поскольку ты кот, хоть и рыжий. А впрочем, был бы овёс. Правда, рыжик. Через час доктору стало неловко, даже стыдно за свою грубость. Но ведь она не отстанет. и, скорее всего, начнёт писать обо мне гадости всюду. Ну и пусть. Я-то это всё не читаю, хотя репутацию может здорово подпортить. А, впрочем, чёрт с ней. Он достал своё вязание, уселся на диван и мало-помало успокоился. От баба дни только проблемы. За одну ночь удовольствия, столько претензий, скандалов. Пу! Хорошо, что в моём возрасте Этот вопрос уже не стоит так остро, как в молодости. Вот-то ли дело Оксана. Удовольствия масса, а проблем никаких. Нет, иметь дело с девчонками нельзя, тем более с нынешними. Утром, уходя на работу, он вынес и оставил на столе в подъезде две непочатые бутылки колы. Сонин, профессор филологии, уехал. Первое время еще звонил. А потом исчез. Ну что за люди, Оксанка, сетовала она в разговоре с подругой. Не люди, решительно отвечала та. На почве любовных неудач они в последнее время крепко сдружились. Почти каждую субботу встречались на набережной, гуляли зёничкой, а потом обедали в кафе на пляже, обмениваясь местными новостями и сплетнями. Им было хорошо и уютно вдвоём. Соня работала звукорежиссёром на русскоязычном телеканале. Скажи, а про Семачёва ничего не слышно? спросила вдруг Анна. Ничи в бошеньки. улыбнулась горько Оксана. А я вот кое-что знаю. Откуда? Из соцсетей, естественно. И что там пишут? А ты туда не заглядываешь? Только по необходимости. А так нет. Противно. Но что там про Семачёва пишут? Он снова оперирует. Да ты что? Вот здорово. Рада за него. Ну в таком случае мне многое понятно, задумчиво произнесла Оксана. Ведь чтобы вернуться в операционную после серьёзного перерыва, адова работа требуется. Я так за него рада. А то ведь совсем потерялся человек. А ты его любишь? Да нет. Я бы за любовь порадовалась в такой ситуации. Странно, что тебе его тётка ничего не сказала? Совсем не странно. Она хорошо ко мне относится и не хочет бередить. По-твоему, я к тебе плохо отношусь? Взвелась, Соня. Вовсе нет. Ты моя подруга, а она его родственница. Она нас с ним познакомила и, видимо, чувствует какую-то ответственность за племянника. Ах, ты, господи, как всё тонко-тоненько, рассмеялась Соня. Оксанка У меня родилась одна авантюрная идея. Даже так? Излагай. У меня в апреле будет отпуск. И что? А ты сможешь в апреле уехать? Смогу, наверное. А куда? В Москву? В Москву? Господи. Зачем? Перепугалась Оксана. Ну, во-первых, у моего брата юбилей, полтинник, он зовёт. Во-вторых, апрель в Москве это кайф. А тут уже может быть пекло? Да и вообще. Профессор. Да не только профессор, а ещё и кардиохирург. Нет. Я не хочу. Чего ты не хочешь? Навязываться не хочу. Не мой жанр. Навязываться и не надо. Спорим, как твоя соседка узнает, что ты в Москву собралась? Сразу начнёт умолять тебя отвезти племянничку, какую-нибудь посылочку. Это точно, рассмеялась Оксана. А что бы твой хирург? Ничего такого не подумал, ему позвоню я. Представляешь, какой гениальный тест будет. Чётко ему скажут, что посылку везёшь ты, а ты даже не появишься. Позвоню ему я и встречусь с ним тоже я. Вот и поглядим, проявит он интерес или нет. А если нет, то останешься вне подозрений. Наоборот, Он сообразит, что ты просто не желаешь с ним встречаться. И есть еще один момент. Я все продумала. Я надоумлю брата пригласить на юбилей доктора, который спас ему жизнь. Сонька, ненормальная. Очень даже нормальная. Короче, ты по-любому с ним встретишься, а там уж видно будет. Грандиозная задумка, но что-то в ней есть. Зарделась вдруг Оксана. Ты истинный стратег? А Марсель тебя отпустит? А я его прямо завтра предупрежу. Пусть попробует не отпустить. Апрель в Москве. Подумай только. Свежий, иной раз едва проклёвывающийся зелень зависит от температуры. Прохладные вечера, а иной раз и совсем-совсем холодные. Тюльпаны, нарциссы, а иной раз даже ландыши, пусть и привезённые с юга. Вдохнуть этот аромат. Оксана, вдруг такая тоска по одному городу одолел, хоть волком вой. Не могу больше видеть эти пыльные пальмы. Не хочу, какого чёрта я сюда приехала, за мужем, который оказался полным барахлом. Сама-то я сюда не стремилась. Катя, в общем-то, целым мне не так уж плохо тут живётся. А в Москве у меня своя чудесная квартира на Большой Бронной. Хватило же ума не продать её. Так может вернуться. Классные парикмахеры везде нужны. Тьфу. Идиотка, размечталась. Но там я вполне могу завести себе собаку. И там рыжий доктор. Не-то о нём даже думать не нужно. Он наверняка завёл себе девицу, а может и не одну. И он ведь ничего мне не обещал. Да нет. Не зачем мне ехать в Москву. хотя Сонька всё здорово придумала. А что? Чем, чёрт не шутит, я там на юбилее Сонькиного брата станцую, и он опять не устоит. Хотя тогда я не знала, что за мной кто-то наблюдает, а тут... А вдруг увижу своего рыжего, и вдруг он мне не понравится там. Хорошо бы, но решено. Я поеду. И на другой день она сообщила Марселю. «Послушай». Я хочу в апреле взять отпуск. Надолго? На десять дней. Куда собралась? В Москву. Ладно, езжай. Даю две недели и не днем больше. Спасибо, друг. Что русская ностальгия замучила? Почему русская? А русские наиболее подвержены этой болезни. Я вот по Франции совсем не тоскую. Люди разные. И хотя до апреля было еще далеко, больше двух месяцев, у Оксаны появилась цель, а с ней смысл жизни. Она стала просматривать свой гардероб и пришла к выводу, что ей необходимы обновки. Например, в Москве не обойтись без элегантного плаща, а ее плащ уже никуда не годится. В субботу они опять встретились с Соней. «Ну что, едем? Ты не передумала?» спросила Соня. «Нет». Уже договорилась с Марселем, хочу купить новый плащ. Ой, Сонь, а где жить-то? вспохватилась вдруг Оксана. Ты у брата? Нет, мы вместе будем у моей подруги, которая постоянно живёт за городом. А квартира у неё на Ломоносовском проспекте. О, Оксанка. Я как представила себе апрель в Москве, такая меня тоска взяла. Ой, Соньк. У меня всё то же самое. Ландыши хоть бы один разочек их в руках подержать. А Зёньку с собой возьмёшь? Конечно, как она без меня? Да и я с ума сойду. Сонь, а юбилей где будут отмечать? Дома? Ты что? В шикарном ресторане. Моя невестка не может без танцев. Обожает и здорово танцует. Поняла. Обрадовалась Оксана. А ты тётке доктору уже сказал? Нет. Мне и за недельку скажу. Зачем раньше-то? Тоже верно. А ты брату насчёт доктора говорил? Нет, тоже ран. Пусть доктора это приглашение застанет в расплох. Только обо мне ни слов. Обижаешь подругу. А профессора поставишь в известность? Заранее? Ни за что. А вообще, Оксанка, Давай-ка пока забудем об этих козлах. А то размечтаемся, а кто знает, как оно всё сложится. И вообще, мы не к ним едем, а в родной город, где в апреле так легко дышится. Ну вообще-то в апреле и здесь иногда неплохо бывает. Ага, помнишь, в прошлом году, какой хамсинище завернул? 3 дня больше 40. Ну да. Вообще ты права. Мы вовсе не к ним едем. Оксана, «Но ты все же возьми с собой свои инструменты». «А, причесочку для профессора сделать», — засмеялась Оксана. «Да при чем здесь профессор?» — возмутилась Соня. «Это для брата. Пусть все увидят, какая у него сестра». «Вот это правильный настрой. А инструменты я возьму, не сомневайся».